Но в этих упражнениях можно обнаружить и другие элементы, и в действительности дух всей системы в целом отличается от сущности тантризма, насколько можно судить об этом при наших еще элементарных о нем сведениях. Я слышал, как один ученый Лама утверждал, что смелые теории абсолютной интеллектуальной свободы и отказ от каких бы то ни было обязательных правил, исповедуемые самыми искушенными адептами Прямого Пути, только слабый отголосок учения, существовавшего в незапамятные времена в Центральной и Северной Азии. Этот лама твердо верил, что доктрины, изучаемые в процессе высших степеней посвящения самыми крайними адептами Прямого Пути, полностью согласуется с доктринами Будды. Во всяком случае, добавил лама, Будда тоже понимал, что для большинства людей лучше придерживаться закона, рассчитанного на предотвращение дурных последствий их невежества и направляющего на путь, где не грозит духовная гибель. По этой причине Будда составил правила поведения, обязательный для мирян и простых монахов. Лама этот очень сомневался в принадлежности Будды к корейской расе и приписывал ему предковы с желтой кожей. Он был убежден, что грядущий преемник Будды мат будет выходцем из Северной Азии. Откуда он все это взял? Я не смогла выяснить, с восточными мистиками спорить невозможно. Если они говорят, я видел это во время медитации, из него вытянуть что-нибудь не удается. Однако этот ученый лама, немало путешествовавший и много повидавший на своем веку, уверял, будто некоторые монгольские ламы разделяют это мнение относительно Будды его ожидаемого преемника. Само собой, разумеется, не все затворники Цхамгханга обладают высоким умственным развитием и вовсе не предаются там трансцендентальным размышлениям. Многие ограничиваются повторением тысяч, даже миллионов раз одной и той же формулы, чаще всего о санскритской мантры, совсем не понимая ее смысла. Несмотря на то, что затворник иногда повторяет и тибетский текст, значение его обычно остается для него таким же темным, как и слова чужого языка. Одна из самых популярных формул называется «киабдо» — «направляться к пристанищу». Я сама напевала ее миллионы раз. странствуя по Тибету под видом нищей паломницы. Я выбрала именно эту формулу, так как ее знали все, и поэтому она не привлекала внимания. Напевая ее, я казалась совершенно поглощенной своим благочестивым занятием, и мне с успехом удавалось избегать до кучливых и затруднительных вопросов, откуда я иду, куда направляюсь, какова цель путешествия и тому подобных разговоров, угрожавших моему инкогнито. Значение слов формулы далеко не тривиально. Вот оно. Я ищу пристанища во всех приютах чистоты. О, вы, отцы и матери, блуждающие по кругу последовательных возрождений, облекаясь в различные оболочки шести разновидностей живых существ, чтобы быть как Будда, не знающий страха и страданий Да обратятся мысли ваши к знанию. Очень известная форма Ацхама заключается в затворничестве в какой-нибудь хижине или даже в собственной комнате, чтобы повторить эти слова сто тысяч раз и совершить такое же число земных поклонов.